Глава 18. В длинном вечернем платье, среди хмурых людей, я на чувствовала себя воздушным шариком на похоронах. Она тщательно гнала от себя подобную ассоциации, чтобы, как говорится, не накаркать, но ничего не могла с собой поделать. На месте похищения ещё работали криминалисты, но Лера, Даша, сестра Никиты, которую раньше Яне не доводилось видеть, следователи Воронов и Алексей Собрались дома у первой. Алексей приехал за ней Яны в ресторан и увёз, поскольку она не представляла себе, как может продолжать веселиться, когда Никита Андреевич исчез. Тем более, что Саша так и не отозвался, а оставаться одной среди сотни незнакомых людей она не хотела. И всё-таки, несмотря на общую тяжесть обстановки, яна не могла не гордиться тем, что именно она нашла важную информацию. 21 октября. 2016 года в семье Савелия Павловича Шавелёва случилась трагедия. Младший сын Павел шагнул вниз с крыши двенадцатиэтажного дома. И теперь все, кто находился в квартире, пытались понять, как встроить эту информацию в то, что уже известно. Может, он это для сына делает? предположил Алексей, задумчиво мерия шагами тесную Лерину кухню. Ну, чтобы вылечить его потом. Не проще ли было отвезти сына к целителю? Если уж врачи бессильны, они убивать того, не согласилась Лера. Нет, тут другое. Неважно, что тут, встрял Воронов. Сейчас неважно. Сейчас надо думать, как они всё это провернули и как найти Кремнёва раньше, чем они его убьют. При этих словах я напоёжилась и обхватила себя руками. И Алексей, и Воронов, и даже Лера курили, а потому форточку держали открытой, и противный декабрьский ветер выстудил небольшую комнату. Увидев её попытки согреться, Даша вышла из кухни, затем из квартиры и вернулась с тёплым кардиганом, накинула его Яне на плечи. Та молча улыбнулась ей в благодарность. Сейчас тратить слова на такие мелочи не хотелось. Похоже, не за тем же мы следили всё это время, продолжал сокрушаться воронов. Лосев. Он повернулся к Алексею. — «раздобудь мне медицинские карты сына. Нужно понять, насколько травмирован Павел." Мог ли он быть полноправным соучастником? Что если именно он и похитил Кремнёва «Васильева...» Суровый взгляд следователь остановился на Яне. Ты его видела? Как он тебе показался? Я не видела, покачала головой Яна. Когда мы с Никитой Андреевичем к ним ездили, Павла дома не было. Но Никита Андреевич говорил, что он инвалид, ходит с тростью и ухромает». Хромает? Тогда это объясняет следы на месте похищения. Эти же говорил, что они странные, неравномерные. И не похоже, что из-за того, что похититель тащил кремнёва на плече. вы думаете, хромающий человек с тростью мог унести здорового мужчину? Возразила Лера. Не, конечно, не борец сумо, но и не сорок килограммов весит. Может, его Макаров где-то ждал? Предположил Алексей. Даже если ждал-то у машины, не сдавалась Лера. В лесу-то лишних следов нет. А значит, до машины, ему было нужно донести Ника самостоятельно. Вот для этого нам и нужна история болезни, прервал её Воронов. Они ещё что-то обсуждали, но Яна в какой-то момент поймала себя на том, что уже не слушает. Вместо этого она пыталась вспомнить сон, в котором Никита Андреевич узнал себя, вспомнить малейшие детали, которые могли бы подсказать, где он. И она понимала, что если ничего не увидел Никита Андреевич, то и она не сможет, но вдруг удастся конце концов, Это ведь её сон. Её мысли прервал звонок телефона. Яна торопливо схватила мобильный со стола и нахмурилась. Номер не был записан в телефонную книжку. Сердце пропустило удар, когда она подумала, что это может быть Никита Андреевич. Ведь на часах почти полночь. Кому придётся голову звонить ей в такое время? Вдруг у него получилось сбежать или как-то добраться до телефона? Здравый смысл подсказывал Яне, что если бы это было так, Креме звонил бы не ей. Сестре, Алексею-следователю, даже Лере, но не ей. Её номер он вообще едва ли помнит наизусть. Но Яна всё равно быстро провела пальцем по экрану и взволнованно выдохнула: "Да, в трубку". Это действительно был не Никита Андреевич. "Янка", трубка заговорила голосом Сатинова. "Ты куда подевалась?" "Это я куда подевалась?" вспылила Яна. "А ты куда? Бросил меня одну, даже не сказал, куда уходишь?" Боковым зрением Яна видела, что все повернулись к ней и устыдилась в свои вспышки. Но она была зла на Сатьнова даже не за то, что он бросил её, а за то, что звонил сейчас вместо Никиты Андреевича. "Прости, возникли важные дела по расследованию, а телефон я разбил". Голос Саши звучал искренне раскаивающимся, и я остыла. особенно после того, как он упомянул расследование. Сейчас это было важнее её обид и того, что она целый час провела одна среди чужих людей. В конце концов, её никто не обидел. Она даже получила парочку комплиментов и восхищённых взглядов, которые мужчины предпочитали держать при себе, когда рядом был Саша. Вдоволь танцевалась. Погоди, я включу громкую связь, прервала его Яна. У нас тут тоже кое-что случилось, поэтому мы все в сборе. Яна ткнула пальцем несколько кнопок и положила телефон на стол. Все присутствующие подошли ближе. Короче, отозвался человечек, которого я просила разузнать о тетродотоксине. Разнёсся по кухне Сашин голос. Сказал, что нашёл того, кто этот яд доставал по заказу. Человечек он с гнильцой, может не только всякие интересности достать, но и компромат собирать любит. Поэтому остались у него фотографии покупателя. Уж больно тот запоминающаяся личность. Вот я и рванул на фолки посмотреть. А почему он их тебе не сбросил на телефон? не понял Алексей. Да он мне их даже перефотографировать не дал, вздохнул Саша. На своём телефоне лично показал и всё. И встречались мы в таком месте, что я сам не был уверен, выйдали живым оттуда. Ладно, бросили Рику, прервал их следователь. Что за покупатель? Почему внешность запоминающаяся? Потому что пол лица перекошено. Я погуглил, остаток его речи я на уже не слушала. И так было понятно, кого нагуглил Саша. Поняли это и остальные. Значит, всё-таки Шевелёв младший замешан, заключил Воронов. если только не он всё это и провернул, добавила Вера. Никита ведь мог узнать в яичном сне не только Савелия Павловича, но и Павла. Воронов бросил на Леру недовольный взгляд, но от нелицеприятных комментариев воздержался. Ищите мне любую информацию на этого Павла. Всё, что найдёте. Эх, не за тем Шавелёвым мы следили, с досадой повторил он. Чтобы не сидеть без дела, Яна попросила разрешение посмотреть ноутбук Никиты Андреевича, который после похищения остался лежать в рюкзаке возле машины. Кремнёв наверняка полдня искал что-то про ритуалы, мог делать какие-то пометки или записи. Даша вызвалась помочь Яне. Исследователь отправил девушек в квартиру напротив, чтобы не мешались под ногами, заверив, что в случае чего обязательно позовёт обеих. Ближе к утру поиски информации принесли свои плоды. Яна и, и Даша нашли пометки Никита Андреевича о том, где должен проходить ритуал, а Алексей выяснил, что доктор Владимир Алексеевич Макаров был лечащим врачом Павла Шавелёва. если второе теперь уже не имело важного значения, то над первым стоило подумать. Вы представляете, сколько у нас зданий с толстыми стенами, сокрушался Воронов, мереща шагами Лерину кухню и выдыхая в насквозь прокуренный воздух очередную порцию сезового дыма. Надо в первую очередь просматривать заброшенные, думаю, предложил Саша. Он тоже приехал несколько часов назад, не став возвращаться на свадьбу сестры. Ох, не успеем, не успеем, мрачно предсказал Воронов, за что я не мгновенно захотелось его стукнуть. Никита приходил в себя медленно, будто выплывал на поверхности извязкой, вязкой, похожей на кисель жидкости. Страшно болела голова, во рту был привкус запёкшейся крови, а рук он почти не чувствовал. Ещё до того, как окончательно пришёл в себя и вспомнил, что произошло, он уже понял, что наконец очутился в том моменте, который видел во сне Яны. С Стоило лишь разницей, что открыв глаза, Никита прекрасно разглядел помещение, где находился. Темнота развеивалась светом десятка толстых свечей. Комната была небольшой, с низким потолком, кирпичной кладкой вместо обоев. Бетонный пол и отсутствие окон намекали, что он находится не то в подвале, не то в подземелье, наверняка с очень толстыми стенами. Никита пошевелил руками, и пальцы с трудом послушались. Руки были связаны за спиной, но ему удалось нащупать тонкий пластиковый жгут. Значит, запястья стянуты стяжкой. Стянуты крепко, поэтому и руки онемели. Лежит он прямо на голом полу, от которого тянуло холодом, а потому замёрз даже в тёплой куртке. Никита с трудом сел и тут же дёрнулся, услышав сбоку какой-то шорох. Во сне Яны он знал, что кто-то есть рядом в темноте. И сейчас, когда темноты не стала, увидел кто это. Грозная чернокожая женщина сидела в углу на старом матрасе и со страхом смотрела на него. Шариса, попытался спросить Никита. Но в горлу пересохло, и из горла не вырвалось ни звука. Пришлось несколько раз глотнуть и повторить вопрос. Женщина кивнула. Страх в её взгляде сменился настороженностью. "Как вы?" Она прищурилась и помотала головой. Наверное, не понимает по-русски. Никита повторил вопрос на английском. Она поняла, но ничего не ответила. Ещё несколько секунд разглядывала его. А потом резко, как большая кошка, сорвалась с места и на четвереньках подползла к нему, развернула спиной к себе и принялась колдовать над стяжкой. Стало очень больно, Никита едва не вскрикнул, но сдержался, только крепче сжал зубы почти до хруста. Зато потом давление тонкого пластика ослабло. "Раны", с сильным акцентом по-английски пробормотала Шариса. "Больно. Больно". Не стал отنيкиваться Никита, у которого в глазах темнело от пульсирующей в запястьях боли. Ждать, велела колдунья, поднялась на ноги и шатаясь, и держась за стену, побрела обратно к своей лежанке. Только теперь Никита разглядел, что в тёмном углу рядом с матрасом, куда почти не дотягивался свет от свечи, возвышался стол, уставленный какими-то склянками, мисками, незажжёнными свечами разной толщины, заплывшими воском, пучками соломы катушками ниток, толстыми иглами и ещё чем-то, что Никита не мог разобрать со своего места. Шаиса принялась рыться на столе, чем-то гремя и звеня, а затем вытащила из глубины небольшую жестяную банку, в которой продаются леденцы, и вернулась к нему. Из банки удушающий пахло травами и отвратительно жиром. Шариса подхватила пальцем мерзкую субстанцию и принялась толстым слоем намазывать её на запястье Никиты. Тот задержал дыхание, чувствуя, как от запаха и вида мази его начинает мутить, а может и от сотрясения мозга. Он здорово получил по голове в момент похищения. Зато боль в руках почти сразу начала утихать. Шарица закончила с его запястьями, снова подошла к столу и вернулась с большой железной кружкой. Поднесла ее к рту Никиты. Пить. Пить Никите хотелось, но было страшно. Если мерзкую субстанцию на руках он еще мог стерпеть то, окажись, она у него во рту, его точно стошнит. Однако кружка ничем не пахла, и он осторожно попробовал содержимое. Внутри оказалась обыкновенная вода. Хорошо, похвалила Шариса, когда он допил до дна. Надо силы. Ты долго спать. Долго? Сколько? уточнил Никита. По его ощущениям, он был без сознания не так уж и много времени. Не знать точно. Два дня, три...» Здесь нет время. Это была не очень хорошая новость. Раз прошло минимум два дня, значит, его похищение давно обнаружили, но самого Никиту до сих пор не нашли. И времени у него остаётся всё меньше и меньше. Знать бы точно сколько. Когда Павел решит провести ритуал, всё ли у него готово. Увидев между деревьями ухмыляющееся лицо Павла Шавелёва, Никита сразу всё понял, но было уже поздно. Как он мог так ошибиться? Впрочем, у них ведь не было улик, только его догадки, а откуда ему было знать? В первый свой визит к Шавелёву старшему он поздоровался за руку с Павлом, тогда и запомнил его ментальный запах, чтобы затем узнать во сне Яны. а подумал на Савеле Павловиче. Где-то далеко грохнуло что-то тяжёлое, и он мгновенно напрягся, прислушиваясь. Шаиса не прислушивалась, она знала этот звук толкнула его обратно на пол, шепотом велела: "Спать" и быстро вернулась на матрас. Никита послушно завёл руки за спину, чтобы не было видно, что они уже свободны, и закрыл глаза. Ещё не зная зачем, но не сопротивляясь, более опытной коллега по несчастью. Снова что-то грохнуло, но уже ближе. Никита понял, что это звук ударивший в стену двери. Приблизились характерные тяжёлые шаги, а затем вошедший Никита чуть приоткрыл глаза и узнал Павла, пнул его ботинком по ногам. Ещё не очухался? недовольно произнёс Павел. Затем обратился к Шарисе по-французски. О чём они говорили, Никита не понимал, но голос шевелёва младшего звучал крайне недовольно. Павел ходил по тесной комнате, гремел чем-то на столе, а затем безо всякого предупреждения на голову Никите обрушился водопад ледяной воды. Кремнев пропустил момент, когда Павел подошел ближе, и от неожиданности дернулся. Дальше делать вид, что, спит, было уже невозможно. Никита открыл глаза и сел, стараясь сделать так, чтобы руки оставались за спиной. Какого черта?» — выдохнул он, глядя на Павла. Что происходит? Тот не удостоил его ответом, а ответа Никите хотелось бы. Он примерно представлял, зачем Павел все это устроил, и уже не сомневался в том, что нашёл правильный ритуал. Но услышать подтверждение из первых уст было бы неплохо. Что именно тебя интересует? наконец насмешливо спросил Павел, глядя на него сверху вниз. А Никита прикидывал в какой момент лучше напасть и понимал, что этот момент сейчас не наступит. У него всё ещё покалывали руки, ноги плохо слушались из-за двухдневного небытия, а Павел выглядел вовсе не таким уж несчастным инвалидом, каким показался в их первую встречу. Зачем тебе это? Ты хочешь вылечиться? Вылечиться, презрительно хмыкнул Павел, только что на пол не сплюнул. Да я и так гораздо менее болен, чем тебе кажется. Морда кривая осталась, только и всего. я даже не хромаю почти. Так изображаю для всех, чтобы подозрений не вызывать. Тогда зачем? Павел резво присел на корточки, чем убедил Никиту в своих словах. Он далеко не глубокий инвалид. Чтобы доказать этому старому хрычу, Что нам не рано ставить крест? Что я не такой убогий, как он думает? Что я умнее и хитрее него, а вовсе не бракованный товар? Старый хрыч это поди, вели Павлович. Вот, значит, как. Вовсе не излечиться желает несчастный Павлик. Такая жестокая ирония. Психотерапевт, помогающий чужим детям, не разглядел, что помощь нужна собственному сыну. Павел резко выпрямился, снова взглянул на Никиту сверху вниз. «Отдыхай, пока можешь. А мне нужно ещё кое-что сделать. Он шагнул к выходу, и прежде чем Никита успел бы что-то сказать или сделать, захлопнул за собой дверь.